Попробуй назвать мне хоть одну причину, по которой люди лучше мышей-вампиров. Может быть, сказал я, люди лучше, потому что помогают друг другу. Люди делают это крайне редко. А мыши-вампиры помогают друг другу всегда. Они делятся друг с другом пищей, которую приносят домой. Еще? Больше мне нечего было сказать. — Человек, — сказал Энлиль Маратович, — это самый жуткий бессмысленный убийца на земле. Никому из живых существ вокруг себя он не сделал ничего хорошего. А что касается плохого, перечислять не надо? Я отрицательно помотал головой. А эта крохотная зверюшка, которую человек избрал эмблемой своих тайных страхов, не убивает никого вообще. Она даже не причиняет серьезного вреда. Аккуратно прорезав кожу передними рисами, она выпивает свои два кубика, не больше и не меньше. Что за беда, допустим, для быка или лошади? Или для человека? Выпустить немного красной жидкости из жил считается полезным с медицинской точки зрения. Описан, например, случай, когда мышь-вампир спасла умиравшего от лихорадки католического монаха. Но! Он наседательно поднял вверх палец. Не описано ни одного случая, когда католический монах спас умирающую от лихорадки летучую мышь. На это трудно было возразить. Запомни, Рама, все представления людей о вампирах ложны. Мы совсем не те злобные монстры, какими нас изображают. Я поглядел на фотографию мыши. Ее мохнатая мордочка действительно не казалась угрожающей. Скорее, она была умной, нервной и немного испуганной. — А кто же мы тогда? — спросил я. — Ты знаешь, что такое пищевая цепь? Или, как иногда ее называют, цепь питания. — Типа Макдоналдса? — Не совсем. Макдоналдс — это фастфуд чейн, цепь быстрого питания. А фуд-чейн, или просто цепь питания, это растения и животные, связанные друг с другом отношениями пищи-потребитель пищи. Как кролик и удав, как кузнечик и лягушка. Он улыбнулся и подмигнул мне. Или как лягушка и француз. Ну, или как француз и могильный червь. Считается, что люди — вершины пирамиды, поскольку они могут есть кого угодно, когда угодно, как угодно и в каком угодно количестве. На этом основано человеческое самоуважение. Но на самом деле у пищевой цепи есть более высокий этаж, о котором люди в своем большинстве не имеют понятия. Это мы, вампиры. Мы, высшее на земле звено. Предпоследнее. — А какое звено последнее? — спросил я. — Бог! — ответил Энриль Маратович. Я ничего на это не сказал, только вжался в кресло. — Вампиры не только высшее звено пищевой цепи, — продолжал Энриль Маратович, — они еще и самые гуманные. Звено. Высокоморальное звено. Но, мне кажется, сказал я, что паразитировать на других все же нехорошо. А разве лучше лишать животное жизни, чтобы съесть его мясо? Я опять не нашелся, что сказать. Как гуманнее, — продолжал Энлиль Маратович, — доить коров, чтобы пить их молоко, или убивать их, чтобы пустить на котлеты. Доить гуманнее. Конечно. Даже граф Лев Николаевич Толстой, который оказал на вампиров большое влияние, Согласился бы с этим. Вампиры, Рама, так и поступают. Мы никого не убиваем. Во всяком случае, с гастрономической целью. Деятельность вампиров больше похожа на молочное животноводство. Мне показалось, что он немного передергивает. Совсем как Митра. Эти вещи нельзя сравнивать, сказал я. Люди специально разводят коров. К тому же коров искусственно вывели. В дикой природе таких не водится. Вампиры ведь не выводили людей, верно? Откуда ты знаешь? — Вы хотите сказать, что вампиры искусственно вывели человека? — Да, — ответил Энлиль Маратович, — я хочу сказать именно это. — Я подумал, что он шутит. Но его лицо было совершенно серьезным. — А как вампиры это сделали? — Ты все равно ничего не поймешь, пока не изучишь гламур и дискурс. — Не изучу чего? Энлиль Маратович усмеялся Гламур и дискурс, — повторил он. Две главные вампирические науки. Видишь, ты даже не знаешь, что это такое, а собираешься говорить о таких сложных материях. Когда ты получишь достойное образование, я сам расскажу тебе про историю творения и про то, как вампиры используют человеческий ресурс. Сейчас мы просто зря потратим время. А когда я буду изучать гламур и дискурс? С завтрашнего дня. Курс будут читать два наших лучших специалиста. бальдер и иегова они придут к тебе утром так что ложись спать пораньше еще вопросы я задумался